Глава 6. Их вели берегом у воды вдоль крепости. Стена её из толстых в обхват брёвен, тёмно-позеленевшие от земли, поросшие мхом. Конвоиры держали ружьё на изготовку, шли торжественно. Коляне уступали дорогу, провожая их то откровенно любопытным, то сострадательным взглядом. Мальчишки останавливались, притихшие, в глазах любопытства и недоумения. А те, что поменьше, босоногие и грязноносые в длинных рубахах, бежали следом и радостно кричали: "Рестантьк ведут, Рестантьк ведут". Смальков не обращал на это внимания. Он шёл суетливо, предсказывал: "Не горюй, Андрюха, скоро уж. Вот сведут к правнику и караул далой. Без них ходить будем. Определят на квартиру, и смотреть за нами никто не будет". Хозяин шёл где-то следом. Андрей слышал, как он осторожно говорил старику: «Рассказывали мне, очень уж грузит, Кир, шхунку-то. Отчаянный он тебя». «Грузит, грузит», — соглашался старик. «Оттого и часу спокоя нет. Киру-то все по-своему надо. Оно и дай бог, чтоб получилось, только ведь спокойней, когда без риску-то. Это с молоду. Побыкнет, будет как все беречься». Матрос с почтовым мешком обогнал их, свернул к крепостной башне и скрылся в ее чреве. На башне искусно вырезанный деревянный герб царский. Во всю стену орел о двух главах. Под орлом ворота в башне раскрыты настежь. За ними тень сумрачная, подземельная. Андрей чуть замедлил шаг. В спину уперся штык, и конвоир прикрикнул. «Ну-ну, проходи!» От боли Андрей отпрянул. Обернувшись, схватил за штык, резко дернул его к себе. Конвоир споткнулся и выпустил ружье. Онемело прирос взглядом к Андрею, хватая воздух пустыми руками, будто что-то искал в потьмах и испуганно зачастил. Ты по что? Ты по что? Второй конвоир отарапело моргнул глазами. Не зная, что делать дальше, Андрей опустил ружьё. А по что ружьём балуешь? Хозяин со стариком стали рядом. Голос у Платоныча строгий. Скотину и то добрый хозяин не бьёт. Старик смеясь посоветовал: "Мушкет это бросить в залив, наперёд знать будет". Кузьма Платоныч забрал ружьё, вернул его конвоиру. Андрею сказал строго, медленно: «Горька твоя доля, а? В искушение впадать не надо, — и спросил конвоира. — Куда вы теперь с ними?» Солдат, получив ружье, обрел независимость и дар речи. «Знамо куда, к исправнику?» «Прости, Игнат Васильевич, пойду с ними. Как бы не вышло чего. Зайдешь погостить-то?» «Зайду, непременно зайду», — заверил хозяин.